По законам пустыни. Екатерина Орлова. Амира. Наследники. Автор, 2022 год. Он другой веры. Мы полные противоположности, словно лед и пламя. Но я лечу на это пламя, как несмышленый мотылек, рискуя сгореть. Мы слишком разные, но нас объединяет любовь к свободе и друг другу. Из-за нас начнется война. Из-за нас многолетние договоренности перестанут что-то значить. Из-за нас начнется апокалипсис в двух семьях с непростой историей. Мы оба это понимаем, но остановиться уже не в силах. От автора. Все повороты сюжета исключительно выдумка автора, допустимы несоответствие с реальной жизнью. Комментарии, разжигающие вражду на почве веры или национальности, будут удаляться без объяснений. Напоминаю, мы здесь, чтобы наслаждаться книгами о любви, а не ругаться.